всегда так Алло. Алло. Не работает микрофон вот так вот там Кто списать захочешь, сразу можешь включать или спеть, только начнёшь петь а, Я знаю. Я так просто играюсь. Вы думаете? Работал? Раз, раз, раз. Он работал. Раз, раз, раз Уже раз. не работает. работает. Работает, работает. Раз, раз. Раз. Раз. Раз. Раз. Раз. вы наш. Вы народ показываете, чтобы запомните если они не против. Да не сейчас, но в принципе. Просто если кто-то спрашивает лучше. Ну, если надо, да, Камера. Камера. Да вы гений, что там? У вас какие-то вопросы так в общей жизни? Да. Хотя бы интернета вопросы задавали. Хотя бы интернета вопросы. Но нет. Только один какой-либо. Ребята, еще из интернета. Меня вообще расстроили, там человек 15 или 20 не попал, знаете ли. Я сказал всех, оказывается, кто опоздал. В Сыжевска приехали, еще... Ну, мы как-нибудь, конечно... Ну, деньги-то не вернули, но... Ну, запись выдадим. Просто, просто у такая охрана, они вдруг вспомнили, что ну, никто не предупреждал ничто. Чтобы... Как я по лошади? Ну, неважно. Кто-то был чересчур привязан к этому семинару. Да? Считал, что все. Поднимусь сейчас на девятый этаж и уже спущу другим человеком. Бог говорит, сам работаешь, нечего за насосноваться, клятся. Это вопрос. Ну давайте вопрос. Это от группы? Нет, это от девочки Татьяны и Пустой, спрашивает своей смс -ки. Которую вы знаете под ним? Нет. Которую это это вы пытаетесь? Вы знаете, знаю. да. Девочек тут пробивается там, и все. Благодарю вас с за все вопрос. У меня никак не получается получить высшее образование. Слава Богу. Постоянно происходит замешающей жизненной ситуации. Может, я выбрал не ту профессию, художник, иллюстратор или дело в моей лени. Мама... Мужа не надо, мужа дорогая, детей. Моя мама не разговаривала со мной неделю, когда я ушла в академ-отпуск по уходу за ребенком перед защитой диплома. Сейчас у меня двое детей замужем. Дата рождения по паспорту. Такая... Еще детей надо, всего двое. А еще детей, Татьяна. чересчур она точнее даже ее мама, чересчур привязана к высшему образованию. Я тоже так считаю. <свят> <свят> Где <все>. девять классов? <свят> не, вот мужикам как раз-таки учиться. <свят> а то, знаете, ну, это не про вас, я философский вам показываю. Слушайте, разговаривайте, ребят, А то тебе говорят, поверните, говорю, а так, я не укрепил. <свят> надо уже, значит, ничего Что? У нас тут вот титры были, очень много пользователей было. И что? Мы договаривались 50, но было 70, но мы так уменьшили. Зачем? Ну не получалось, иначе все, все проблемы были. Ага. И там не получалось. Ну да, мы говорили про 50, а задача 35 получилась. Кто сказал 35? Заговаривались вчера, когда я взял. Ой, ладно, там и зачем. Ну, память совсем, но ну, зашел Вам понравились эти <сех> почти два дня? <-трика. сех> Ирочка, что вы, вы сейчас захватите, не хватит. <сех> Всё равно мы все умрём. <сех> <сех> <сех> <сех> У меня по ребёнку моему. Симплецину? Симплецину и в каком направлении его раздевать? меня вообще не работает очень. Все он, он в индустрию, потому что... Другая, я не знаю, по вам работа в детстве. Нажимай. Мне Но ж тяжело смотреть. Нет, ну, меня лучше так видеть, потому что мне пришло тем. Ну вы не привязаны. Не важно. Он все. Что? Против его рождения были как-то у Вы, коронавируйте с собой, как вы с ним? Могу вы работать там? Глаз с уминий, ответить в судьбе, ответить в судьбу. с этим работаете, это будет лучшая помощь. как, я вам Как да, в Кукурузу в школу ему в первом классе, да. а в пока она собой работает, а там видно будет. У вас минус 40, но при чём здесь сын? Вы собой работаете. Mm -hmm. вы Следующий, Виталий, вы уже вчера мы с вами, Наташенька, Джонова. Нету? Mm -hmm. Да. по-молодарски его звонит. Что что... Вы коленинцы не видите, спасибо. Я... Хотела спасибо сказать, что информация есть в интернете, можно бесплатно все изучать и делать, я уже начала. Во-вторых, мы ну, просто, просто делаем все, да, а не получатся уже лет пять, например. Причем, слева чего я могу. А что вы делаете? Ну, там, духовные практики, да, вегетарианство, ведомство, стараюсь соблюдать. Но в ну, жизни сложно сильно, уже нервы портят, потому что сложности. Ну, про любой же написали. У нас духовность 80 сейчас. И вот я, как я, собственно, делаю, и я, и ребенка, я стараюсь, что такое... Уже снять? Знаете? Я не говорю, нет. Ну, он заказку бы я, я ж не буду. Бои, не чипить Вы рассмотрели эти моменты? Бывает такое, что хочется есть? Ну, заказать что? Ага. Потому что она жить не Как-то и не будет. Другая, какая-то снялась. Я уже что она чересчур строго посты делает. Ну, заказать что это умный такой пост. То есть, то есть я какому-нибудь не, не привожу. Только любви, но есть благородный. А как к ней идти? С родственницей конторой пишет. Господь, пожалуйста, все. И слушайте другим, принимайте всех. Ого, расслабляйтесь. Женщинам важно такое расслабление. У меня немножко вокруг жизни. Можно в жизни. Да, встанец, это, правда, <свят> лучше индийские индийский. Аня, что вот это Ну так, если бы себя, то я не знаю. А так это в Кто следующий? А Давайте это по Владарку, если она не скажет, она будет просто... Давайте. Прежу, прежу, прежу. Ты, ты не ну я не, не, не, не представляю, но сегодня нужен мен по поводу моего сына. И вот Ватарина, ему 6 лет. Для меня это на данный момент жизни, это очень важно, Я хочу без насилия, без руганий, без шантажирования, что-то там мне папе расскажу. Папа у нас со работает, я воспитываю детей дома, садика забрала. И вот хочу без вот, шантажа и насилия, не, не дай бог там, ну без руганий, чтобы не понимал, что при этом чувствовал мою любовь. Как строгость про него ограничивать Почему его? Почему иногда на этот мальчишку всегда нужна И по попе? Но это лучше, чем Нет, мне не Внутри со любовь, что у вас происходит? Вы вмешиваетесь в эпицентр? Да. Смотри, так э да, я тут да. Никакого не. Ужас? Где это? Не. Ну, огонь, блядь. Скортите пары, пары, больше есть палку, которая ещё сыда. Иван Мишин тишина, если что, ну это серьёзно. Не, есть мат Ну ещё? Есть пичка, конечно. А энергии. Сейчас он попробует, если да? Нам, да, Смотрите, вы, вы знаете этот анекдот, да, что новый русский поймал рыбку золотую? Я рассказывал просто на ну, дни вас. Я, я, я говорю, отпусти. Я говорю, а чего я тебя отпускаю? Отпусти, три желания, точно желания. вот Точно, да? На козла отвечаешь? Отвечаю. Держи золотую. Давай, отпускаю. Оно ну, вообще так, чтобы у меня еще две дачи на Канару было чтобы жены золотые эти, чтобы тёща уехала, чтобы это, это это это И это раз! Я его за руки не хочу, чтобы он не хочет, чтобы боялся. Так я его с вами его забуду, хочу. Вы с От вас-то любое спокойствие идти. Понятно? От вас у такой, ой, я боюсь, я боюсь, я боюсь. И когда ей надо жёстко с сыном. Ну, лучше пальчик, манеческий любовь. И когда ей нужно строгость. Ну, он же будущий мужчина, если со Он в кабусниках присягл. Отдаемся на машину. Ну, извините. Классные девчонки, это написано. У меня тревожности много. Да, да, да. Распокойтесь. Что у вас, что у гражданки Ирина с 7 лет. Ну, я так, ой, пусть 7 лет. Ой, ну, ну, ну. Расслабьтесь. И будьте в потоке, кушайте. Ну, он ведет как свинья. Ай! И И все. И он шел, говорит, конечно, родители надо уважать. А если такой, тю тю да, нельзя, надо не Ты мусор, брусь, мне пошло, вот, как бы это сказать, вот, это... Ну, пою-ю-ю, тревожное, а если... я, каблуком, а он под каблуччиком, а это... ой ой ой ой ой ой ой ой Поэтому да. вы с собой работаете. Да. да, здравствует Казахстан. Браво. Да. Что это женщина Ау! Ау! А можно ли вы лично по-заразку? Конечно, можно. Хорошего врача отменить. Ну когда я я не знаю, ну я не специалист по катарактам, Нет. Ещё нет. Вы руку поднимаете и, и всё. всё. Ольга, а вот так вы это говорили, вы, вы сладкое много едите. Нет, у неё ещё проблемы. Ну сейчас, Ирина, идите сюда. Начали, первый ряд. Вы видите? Какие полные благодарности чувствуются для ручки. Вы записки читаете, вы чувствуете? А? Записки? А то что? Галёрка, блин! Ты носом сюда повинни, сидеть так. Можешь сказать, пропитанной благодарностью, любовью, всеприятием. Вы имеете в виду, вы пришли на этот тренинг, тут ничего случайно не происходит. Если вы прорабатываете, тут, может, просто вы, можно уже на землю спуститесь с другими людьми, если вы так будете сидеть, вопрос, ау, ну ты, кто там, что за мау, блин, главная цель моей жизни, да. Но такие вчера и «На пути к Богу» называется. «Черядьтесь на пути к богу называется черядьтесь пути к богу Ну давай следующий. Ну, у меня, пожалуй, достаточно стандартная проблема. За мужеством и другими. Руку покажите. У меня ещё Ну я знаю. Я уже понял. Три руки давайте. Ой, а че дрожите? Нервы, видите, мать? Че у вас с папой было? Ну, был конфликт не большой. Ну, простить его надо. Ну, вот я про прописываю. Кланица. Молодец. Похудеть надо, бегать надо. Вы не обижаетесь, но я так. Что нет? Да. да? Э, нечего жрать сладкое. Это-то ещё ладно, видать надо в спортзал, он не да? да? Да. Поэтому её ещё можно иногда пожрать. Третье жрать. Вам да. надо заниматься как-то. Девица как да. такая. Ладно, да, надо бегать больше. У вас карты много земли. Из вас, кстати, хорошая мама. Паша, это так, на всех суток. Хорошая мама на полную жизнь все надо работать ничего не закрыть просто надо больше активный, так больше энергии венерианской такой. Давайте, ну, вот смотрите, вот вы цепочку одели, духовная же, да, mm -hmm. да, духовная, молодец, ну вы поняли уже, где вы там, да? вот, сейчас плюс восемь с с таким мужиком обычно не находится ну на какое-то время такого же духовного такого А, вот <звучат> с такой есть, ну правильно так. Ну хватит вот такого привлекительно. Такому может на какой-то время понравиться. и все, ну, ай, ой, ой. Это <связь> можно, да? <связь> это раз. <связь> <нас. связь> <связь> ну, быстро тогда давай. А, ну, вот какое-то время назад а -а у меня появилось ощущение нехватки энергии. То есть, почему я это заметила Почистана раньше? Почистить сон Сразу на грубом уровне у вас злитесь. Одна из главных пишет, ну, что если вы не к любви если не к любви идете, рано или поздно у вас начинает энергия. Просто вдруг почему-то, ну, раз стало происходить. До этого всегда и через Ну, а может и, ну, не наперед, но сейчас, ну, у вас очень укрепится здесь. Послушайте, иди сюда. Иди сюда. Я отжимайте. с энергией сегодня поняла. Да, дайте, отжимайте 10 раз. Давай, на фитнес ходите. По-девчачьему. Ах, как хотите, только подальше от меня, то я на так пойдет. Сколько Да, кто-то, я знаю, вы подвините, пожалуйста. А куда А то скажут, что ракет со стула на женщин. А зачем так? Не так, а по нормальному. А я говорю, что сюда тоже, вы покажите. А вы, пожалуйста, не задавайте сюда, давайте. Болосоверно, да? Неправильно. Да, ну, даю улыбочку. Улыбается она, нет? Да, молодец. Попу надо как-нибудь выпрямить. И раз, покажи. Давайте, в общем, за можно кончинаться, давай А на галерке не видно, они у них... Да уже сердце болит, что у вас вопрос. Я знаю. Садитесь, садитесь, не переживайте. Еще раз нажимайте. На шпарган давайте, на шпарган. Мы с Можно, девочки шалите, только поучите. Вот видите, какая у вас такая а, а что она по-банке -по -по по-женски? Она как по-мужке нажимается, это нечестно. Такая очень гармоничная, венерианская энергия, да? От девушки. Она говорит, почему со мной тоже крела? <реш> Давайте ваш вопрос, какой? Ну вот. По какой причине? Да я вам сказал уже, да, все. То эти дети с Богом. Но эти вы сюда дорогу нарушать. нужно, Это вам задание на ближайший час. Руку не поднимать. Это вам тренинг. Поняли? Вот. Полной благодарности она ушла. Я ну, Но видно про себя Если вы здесь у вас не срабатывает жизнь, вы вот так купитесь на любое это. давайте отожмитесь хоть вы нормально по Нормально, тоже туша болит Что у вас, где женщина, вы там вставая, я знаю, вот. И нож подняли, подняли, эту ножку ну, а то нас угробишь, не сомневаюсь. А вы говорите, кто там? Все там говорили. Говорили, ну Давайте сейчас расшевелимся. Ну всё, садитесь, с Богом, сходите. Да, дорогая. Когда я в следующий человек, А зачем мы в этот? Фу, ну, дорогая, я почти не консультирую. Ну, тело пока почистю. Вот это, пробежьте фразу, благодарите, начните. Спасибо вам, что я в этот раз не попал в окраинную консультацию. Спасибо тебе, дорогой. Я почти не консультирую сейчас, дорогой. Я даже сейчас предлежу. Я, ну, я болею после консультации. Не нет. проявите смирение, сядьте с благодарностью, потом он смотрит. Настенька, у вас был серьёзный вопрос? Oder? Я считаю, для меня серьёзный Ну давайте идите сюда, Владимир. вот так видите? Я боюсь, наверное, лаборатору. А я почему-то нет. От страхов надо избавляться. Я вот только что пробовал, вроде получается. Ну и что, какой вопрос? Спасибо большое за зарядку. Видите, надо три раза. На тренинг надо приходить, вот как Оленька, раз, так надо отжаться, да, пожалуйста. Могу даже погадаться и смогу и сесть там. Да. У меня такой очень практический вопрос, то есть я не знаю, где мне жить и куда вкладывать усилия, какой приоритет выбрать, потому что сейчас есть какие-то, допустим, проекты, и хотелось бы выбрать, где. Сручка, есть... да? Ага. Обе. Какой проект расшелся? Ну, допустим, переехать в Краснодарский край. Я родился, потому что не в России, родился в Будапеште. И вот я с этим связан, я думаю, что стоит ли жить, допустим, где будут приятные условия для жизни или неблагоприятные. А где вам самому хочется? Ну, я был в Краснодарском крае, мне понравилось. Ну здесь есть близкие, друзья также. С Юпитером у вас проблем. У вас религиозно-фанатизм Бывает, но я, я думаю, что сейчас я с ним-то ну, есть Надо с ним бороться, просто надо быть гармоничным, и все, его он То, с чем я... мы боремся, оно усиливается. Жену вам надо? Согласен. Я не намекаю, конечно, но тут можно сказать, со всего Урала лучше из лучших. С женой, а потом как, потому что у вас, ну, после женитьного числебата нет. Ну Краснодар вам пойдёт, а чёрт. И Венгрии неплохо. Там говорят ювенальную юстицию запретили. Да, я А над каким качественным характером сейчас куда отправится усилие? Служите а больше, отдавайте. Вам служение тут надо. А, У вас большая где? концентрация. А где? В какой, в какой сфере? Как где хотите? Помолитесь Богу, где вы хотите. Свои таланты любите. Просто подъезд мойте, где вы живётесь. Хорошо, знаете, вы буквально выясняйтесь. Да, конечно, уходим. Молодец. Спасибо. Есть у меня музыкальный талант? Да. Кто сказал не «да», не иди сюда, молодец. Вот, только она понимает. Да, я благодарю вас за вашу талант. Я вас тоже. Спасибо. За то, что у вас будет всего один короткий, четкий вопрос. Да, у меня один короткий, четкий вопрос. Э, Проблемы, с которыми сталкиваются ну, женщины в настоящее время, э, мужчины, даже уже такая категория мужчин которые пользуются тем, что женщина ну, материально более благополучна. Ну да. Вопрос, Просто, короче, вот, не придумаешь. Продолжайте. Вот что вы здесь делаете? Поэтому я этим Просто не наступайте. <documentation> То есть, к вам приходит мужчина, и как-то так, якобы, я тебя люблю, а ты на день чего-то... Ты скажешь, что ты лег? любишь, а ты любишь, безусловно, не дам деньги. И он уйдет, и все, проблема <Opera> решена. Тогда сэндрэйзи. Нет, Другой вы сразу вы сразу говорите, вот я такая, ты меня любишь, да, я вот, тут денег нет, и вылежал, я же никому не даю, и все. И так что имеет Эта да, проблема очень легко решится одной функцией, понимаете, сразу. <свят> Всё, не надо быть никакой доверчивой, это понятно. Угу. <свят> О, правда. Это Челябинский гимн будет новый. Ланч, да? Да. да, идите сюда, сюда, молодец. У вас вопросы есть? Нет. Нет. У сильный вопрос? Да. Воды пьёте много? Нет. Нет, это не вещество. Там, там, физически уже, но... Нет. Ну, давай, давай. Да. Мне будет календарь про слоу. Это да, приятно, мы... когда люди понимают. Благодарю вас, как и В первую очередь, значит, страх не И поймите, мы живем на войне, когда мужчин возвращают, их учат, что сидят. А Франция есть, у меня очень самая, а бога, что возвращает. И она говорит, там прям есть сайты, как познакомиться, и потом для первого года, кто уже живет, якобы совет, и прям там огромный как, что гуляете, разразничаете, там. то есть надо для, для семьи гулять, изменяйтесь так далее, поэтому у них нет семьи, Он не к другому, просто, я понимаю, что я сама была отняла покрытыми, не могла с женской уважением. от страха женского уважения, примите свои страхи. Ну, работайте, у вас все в принципе хорошо. А во сколько есть возможностей? Ну, сколько? Ну, намного. <смех> <смех> Извините, а сейчас что-то происходит? <смех> Спасибо <смех> <смех> вам <смех> большое. Погубы улыбаться Ну, всегда оно сердце. Да я не сердце, но... Ну, сердце, но как да, не вернется, не вернется. ну, как-то, а душ от меня вернется, уйдет, Ну, да, я не этим вопросом, наверное. Два года уже учились. Да. Уже лучше. Благодарю вам, вашему ученикам. Ну, все, что там. Еще? Может, вам повезло, что Спасибо. Теперь у Это совсем ничего. Когда вы подберёте Я коротко и вообще, не получается. Да. Микрофон, слышно? А, это с этого. Да, не слышно. Там что? Вот так, да, ну, вот, к земному имуществу, как относится женщина, вам надо, как это, привязывать с материальными именем, слишком духовное. Понимаете, вот так надо прижать и все, вот разбили все, ну, даже ну, разбили, но, что на плате там. Ну, блядь. вой пути не понимает. Я вас не буду это только по ways вести к отношению. Так, вы знаете, у меня тут там. Вы знаете сейчас? Правда, У вас вот женское качество, потому что сейчас природа уже, надо замуж внутри И вы боитесь, у вас уже неудачные какие-то рады Ну, вы иди, проходит, пройдите, простите всех, кто был. Простите и давно будете. И опять же, внутреннее осмирение, ну как, полное приятие того, что бы не было, но у вас идет, что вы больные люди вообще, вы боитесь внутри революции, потому что знаете, что это может быть больно вы боитесь быть что кем вас потом бросили. У вас синдром брошенной девочки. Вы боитесь быть с кем-то брошенной. И поэтому внутри, на самом деле, с кем-то. Даже если на КВТ передыхаетесь, ваш страх провоцирует то, что этот человек уходит от вас. Понятно? Удачи да, вам. Оленька, мы вчера с вами работали. Вам um, кланяться надо? Я. Yeah. Ну вы уже энергия получше. 108 раз кланились сегодня? Yeah. О, молодец, я думаю, что у вас хорошо. Катенька, давайте сюда. и служить родителям, принимать их как то есть. красавица, вам сколько? Уже меньше сорока? Меньше. Меньше Ну, так вам шесть открытых. Могут какие-то скидки. Я не так начали делать? А-а-а. Нет, мне не да, это у вас есть? у вас. Эмоции подавляют. Долгая жизнь все хорошо будет, не А с что? С мужем долгая Паша, вы имеете ввиду, что одно другое лучше. Я просто... Анвар, послушайте случайно, бог своего как-то. Девочка... Он такой, блядь, носить надо. Ну, конечно. Конечно, это от же не бог. Было бы улыбаться на потоку, понимаете, как будто у вас вся печаль, членов вселенного Как говорится, устал он благодарит. Как он там с поднимает, да? Как хорошо, у вас нервы, ничего не будет, тёрно. Да и вам всем там хорошо. <плёк> <плёк> да -да -да -да. Ну вы давайте, вот, которая типа блантикает в этом. Все садитесь. Можете, вы красоты. Ну давайте, сюда. Можете, чтобы я не спрашиваю. то показываете. Да, ладно, пусть стоит, надо, Я по ушам сейчас у меня разные методики, вы не думаете, что я Поехали громко. Оренька? Да. Да. Да, всё. Отжимайте здесь сразу. Давай. Я вам сказал час руку не поднимать? Я сказал. Я поднимала. Валерий всё равно как-то... Странно вы... так... Не создай себе кумира, Оренька. Опять же этот еврейский плотник сын. Видите? В Италии там эти плотники итальянские, они делают, а еврейские плотники, знаете, раз, и своим Скажите, пожалуйста, как сгармонизировать пространство внутри себя, вот энергию свою, а, с точки зрения как мать, жена, да, вот, в семье и на работе? В работе а, очень это... хочется проявляться, но Вам нужно сбежаться Читаешь, так, или, так, картинку, там, меня, я читал, я услышал, а, тренинг не слышал, у меня здесь книги по слушанию, я вам очень советую искусство слушать, алхимия общения, вот этого нет. Что вы не направляете? Ой, я за это вам скидку буду на другую книгу. Скажите, что с надо прочитать. Это действительно, я муж дала, он вас слушал, очень здорово и стараюсь применять в жизни. Давайте покупайте алхимию общения, хорошо? А то их у нас много стало. <свечес> надо быть честным, когда будете улыбаться, дорогая, вот сейчас вот, улыбаетесь и а потом поговорим. Получается, что когда э, уходишь сильно, окей, сильно, <свечес> рап... сильно уходишь в работу, потом в семье начинаются какие-то дисбалансы, потому что недостаточная энергия уходит на мужа, на семью. А женщине вообще уходить в работу надо. А хочется? А, когда муж идет. Как <связывающие> что-то появляться, вот он на площадь, и способность... Сколько есть тишек у вас? Двое. Мало. Один третьего. Бог Все вылезли от него. Ну что, что такая принципиальная духовность? Не хватает духовности. Ну, скорее больше, 60% в основном. Работа вам надеется. Творчество женщины через вторую чатку. Вторая чатка — это... Ну, как это, по-мягке, есть это. Держит. В общем, начальник, начинай. Спасибо большое. процесс. Мы и в этом можем помочь. Давайте вы там, малыш, зеленый в свитере, пока он уйдет. Вот интересно, у вас вибрации такие тракторы, инженерные книжки? Рафа вчера говорили, у вас. Кто, кто вчера ел? А что же так? Что вы питаете? Как же, ну, Как вас зовут? Тимур. Тимур, ]察авс... откуда вы? Из Сибаев, Башкирии. Ага, из Башкирии столько mm. хороших людей попадает. Из Чаленкиска еще больше людей. Все, в хорошие. Откуда вы меня знаете в Ну, через ваших учеников познаком который недалеко от нас <связь> И что? Ну, хотелось же, во-первых, поблагодарить вас за то, что вы делаете. В... <связь> <связь> вот. Ну, спасибо, садитесь, Ну, у меня как бы такая стандартная, наверное, проблема для всех, как бы поезд к пункту назначения, Вот. Как бы, вот, ну, Бог нам дает, постоянно дает нам какие-то подсказки, вот, ну, сделать то, что сделает нас счастливыми. <связь> вот. За <Для> то, <того>, чтобы <связь> сделать нас любящими. Ну это тоже. Да. Если это существо не всем понимает сейчас ли, сейчас Бог это, ну ладно, ещё, короче, ну вот как-то определить вот именно что, что? Вот, именно вот это подсказку, правильно? <смех> правильную ума такой <смех> надо. Вы очень интуитивный человек да? короче, творческий. Ну есть надо важное что интуицию можно интерпретировать Вы что в жизни хотите? Ну, стать счастливым человеком Я счастливый друг ну, блин, вот так, вот, Учишь их да, уже, уже На двух носках Почти глотинки переписали Любви надо ходить Любви же Даже вашим Сина... Сибаи Сибаи? Да Сибаи, Синаи, всем любовь нужна Осознанной, не осознанный. Понятно? Понятно. Давайте отожди 10 раз посмотрим на сцене. О, Давайте вы, гражданка. Нет, почти вы, реально. Спасибо. Громко только вас... А меня? Я вас тоже хочу. Могли и подчеркнуть. Мое прочитание, иначе вы костальбируете? Да, это так. Что, что, что, что я в первом ну, случае? Сказ... Да. Да, <свят> вот я... А вам что, непонятное я столько уже объясняю по вашей записке. в духовной среде уже непонятно, и воды вам надо пить, Я очень люблю пить, честно, я скрепляю. <свят> Тоже другая горит. <свят> мне надо так нервно быстро пить, а потом горит. Потому что почки посадят. <свят> да, там вот посадят. <свят> хотела бы спросить, я хочу семью, хочу детей. Вы Но отжались? Мне нужно... Сколько раз? 12 Ну еще давайте 10. 12 еще раз. 12 это что это Что нужно изменить, поменять? Успокойся. Или нервы усилить. Потому У вас слава богу. богу. Хотя бы это да. правильно. Вы да, вот говорите по поводу того, что вот ноги от девшей. Я не могу поправить, но же колени. Ну слава богу, вы красивые. Вы Паша. Паша в санузле, а? Как не кстати. Ничего-ничего, Павел, это простить на мужика Павел, да. мне нужно ваш трезвый взгляд на женщин. Вы можете на женщин трезво смотреть? Да, но только одну не могу. Ну, смотрите, ну вот, вот, на неё посмотрите, максимально трезво. Она как, худая? Очень. Это правда. Павел, ваша семейная жизнь может быть неудачной. Тем более. Зато правда. Тепло. Так вы правильно выражаете. Все правильно, Павел правильно говорит. Она толстая очень? Нет, она не толстая. Какая? Худая или толстая? Худая. Правильно. Да, Павел? Мы это хотите да, сказать? Да, да. Конечно. Если бы я хотелось сделать комплимент, я бы сказал, да, мы ну, симпатичная, красивая. Павел, все спасибо. Да, Обращайтесь. Эй, я сейчас понимаю, что главный вопрос пал был, когда пришёл на констатацию, почему номер не меняла давно. Последнее я там. нормально, я извиняюсь. Что ещё делать? Наслад Не надо так, я ж вам объяснял, не надо на каждого ушка смотреть, вот, мой, мой, ма-ма-ма-м, мужики сразу выходят. Да, и всё, живите, можно всю жизнь, всю жизнь там может быть как робот. Вот это надо принять, это тяжело, это одна из самых тяжелых причин для внутри надо принять и что иначе у вас выживете страхом. Этот импульс, ну, в хорошем смысле сексуальный, потому что он ну, продолжение рода, он вас ну, как потеряет, Но внутри надо и от То есть, я хочу детей, то прямо должна отстреливаться и говорить себе, как будет? Как бы вы должны написать записку «Бог, я хочу много детей, хороших, хорошего отца, хорошего мужа». На всё, горе Бога, как ты дашь. И внешне всё, что Вам надо, дайте, по утрам, если потом сидеть родители, кишечник, во-первых, надо почистить, меньше нервничать и... Какой почистить? Чего? Я не знаю, каким да, он подсказывает, посчитайте, что это. И по утрам надо кашки есть, если вы хотите поправить. Постоянно кашу. Кашку смазывать в номеру, и, и не нервничать, потому что кафа — это земля ваталья. Если человек потом... А если по хотите, с утра надо двигаться, бегать, только вот зеленый коктейль, водички, чертую, и мыть, и все. На пассажок. Давайте. А вы Можно, вы да? Вам все понятно? <свят> ну да. Молодец. Вы. вы воды пьете? У вас вода есть? Есть. есть. Хорошая? Воду пейте? вас очень хорошая энергия, не переживаете. Развивайтесь. Бог вам нацию. От сердца открывается. У меня вопрос. У меня находился Елена, я живу в вечном страхе. <свят> И мне кажется, что я своим страхом уже ему просто, ну, как бы, всю испортила. Потому что его на левой руке длинная линия жизни, на правой уже стала короче. И мне кажется, это мое беспокойство. И... Я не Альфомска, все равно парень, мне кажется. У меня вопрос. То ли это меня страх, это материнская интуиция? То ли это, как бы... Какая разница, интуиции нет. Но пришла душе непонятно, у нее своя карма. Может, он пришел на 10 лет, но ну, как бы, сейчас живите и все. Я не представляю, я думаю, все. Да, я представляю, я не представляете. Вам конечно, Ну, вот, потому что один ребенок вы его испортите, вы его притяните, вот эти ситуации. Вот, а можно сделать этот если есть кто-нибудь с Конечно, можно, просто, И ему надо и пару недель исполнять, или в тренинском, или в умышленном языке. Так вот мы начинаем ушухать, и как бы отбудет, честно. На самом деле, кто да? ушухает? Ну, это такой вот. Ну, там тренер очень хороший, Я выбрала, погладала. А ладно, у меня. Сей. По законам природы лучше меньше четыре детей. По данным вот на вот там, ну, а если действовать там как тут. нормально, идеально. Как у вас нет родительной руды? Это не жарит. Не, не я спросил, что, я просто все нормально? О, свои у меня, так что там на галерке, как вы? Просто биды начинают Работайте над бидами, работайте сейчас. А те, кто вообще не помог, представляете? я отнимаюсь, что... хотя у у меня астма. Астма? Астма, да. не понимаете. Ну я это сейчас работала, но каким-то образом еще предоставить конституцию, скажем, может быть, еще... Нет, это ПИТО у вас не бывает. ПИТО? может быть в не, не природа ваша может быть в здесь праздник, но ПИТО вам проблемы. Огонь к республике. Огонь в желудке. есть, что мне надо? И ты я так свой. Там пида вала. Что надо добавить? Не надо, это часть. Э, не надо здесь меньшести. Ну, налепить плётки. А что монетку, киньте себе орел, развожусь. Орешек, сам пусть, блин, гад разводит. Как Раз, будто, говорит, это самая, блин, это жанство это полезно. Я просто, что вылезкая, всегда я могу это сделать. Там вылезкая, вот пить, это рогоня, ну, главное, грязь, ему ничего. Нет, у нас не было. Ну, нет, нет, да. Молодец, вылезайся. Садитесь, пожалуйста. Ну, вы там многолеркаете? Да. Гражданка красивая такая, сидите. Да. Но на сайте есть? Там, может, еще одна глава будет. потому что И на сайте есть еще одна глава. И, может, еще одна, если у меня будет время, у меня времени не хватает. Не хочу говорить. Вы воды мало пьёте, дорогая Да, вата вывезли у вас Нет ничего Да, да, ну, да вы вот, с этим работать, и всё ну, У вас сердце очень доброе, любит не, не переживайте, всё у вас хорошо вы, энергии, вы, Ну вы в очках интервенента Вы куда-сюда да. да. ну, давайте Вы, молодой человек, тоже идите сюда. Вы откуда? Вы из Орла. ЗООООН... Здравствуйте, с кем? А вы откуда? Из города Коркино, Челябинская область. Рядом. 40 километров. Что-то я У меня такой вопрос. Более ее судьбы не одна с двумя и 20, 20, 20, 40, 40. пацан стал, пацан сделает. 2 года назад я осталась одна с двумя детьми. очень жаль, да, моему сыну 2 года, маленькому, дочери 10 лет. Вот я бы хотела узнать, хватит ли у меня сил воспитать гармоничную... Бог испытаний, спасибо, да? Но учись по энергии вам хватит, только не нервничайте. Я буду Потому что для женщины это очень тяжелое средство, чем им остаться для современная культура научит мужчину, просто красавица. Да. Мужчины не понимают, что у них жизнь за не сокращение за. Там бассейн. Может, и тоже не фантастично, да? Я была счастлива в браке. Я думаю, счастливую в старше. Вот 3. Ему мужчина там сначала считал, что Но у вас, но у вас редко Счастливый брак внутри, а уныние у вас ощущали. Было, наверное, да. Mm. Сейчас, вроде бы, я работаю. Даже... я говорю, тогда я посмотрел. Я, <кười> <занимался>. <кười> я был счастлив вот, в браке. И уныние всегда было. Вот такие они Вот такой счастливый брак в <кười> <кười> <кười> Я помню больше мои дети, да. чтобы нормально? они были счастливыми. Ну ладно, Расланд, после испытания посевы, раз Бог дал, то считай, это их судьба. Ну, заслуживайте. Да. То есть, хватит сил одной. Да, конечно, вас, Ну, да, если мне... Вы что-нибудь говорите пока. Первое, спасибо. по зиме, по-моему, октябрь-днябрь месяц. Вот. А, вот для вашим наставлениям вот, в психическом плане гораздо лучше стало, но в материальном плане лучше не становится. А вы сразу все удовлетворяете? Когда пойдет? Конечно, все в ожидании, когда пойдет. Нет, внутри всегда. А вы сразу всегда как правильно реагировали? Раз приняли эту ситуацию, раз и приняли. Благодаря вашим наставлениям в принципе многое принял И с родителями, и То, что с работы сейчас довольно тяжело, ушел с работы, правильно сказали. Ну, хорошо, ты вовремя выгнали оттуда. Ну и ладно, я на сегодняшний момент понимаю, что я не хочу идти. Но, тем не менее, довольно сложно с работой, финансовая. Вы можете где-то в другом городе пожить какое-то Вам как-то опыт Вот я вам с хочу переехать. И один из вопросов, как раз вот, можно ли перебраться? Да все, можно. Но как по энергетике, Омск вам на эти годы жизни как-то не очень подходит, вам кажется? Вот у вас семья есть? Да, семья. Жена двое детей. Чуть посажнее. Ну, может, какое-то время где-то поработали или не Ну, подумайте. Вам Омск как-то не вибрируется А так всё хорошо идёт и растёт. жена вас не давит? Жена у меня замечательная, она Она здесь, я понял. Да? Да. Вставайте. Как у вас энергия, дорогая? Не гоняете его ничего? Я его люблю. Молодец. Он очень замечательный у вас. У вас немножко такой мощный, ну, ну, как бы как такой духовный пылесос успешный. Или нет? Двигать? но ну, мягче надо, вы немножко с материнским эффектом таким. Надо, вы всё-таки жена, вы так нормально. Верьте мне. У вас чуть-чуть есть материнские к нему, но это, с соответственно, нормально. Женщина должна какую-то ну, к мужу испытывать такую ну, энергию материнства но небольшую. Хорошо, не переживайте. Все, все у вас хорошо, дорогой человек. Спасибо. Занимайтесь, продолжайте делать, что я Я вчера была на лекции да. Это шутка, и ответить на ваши шутки. Ну, не такую шутку, это на журнал. Чтобы вы спрашивали, почему там ничего не лежит. А -а -а. <связывается> вот 1000 вот рублей в наше Ты время нужна. до <связывается> Спасибо, дорогая. Я, я уже спросила вам. Но... Ну, у вас, конечно, сильный урок, дорогая. вот То, что я вам говорю, вы внутри унывая, жесткая. Муж ушел на работу и не вернулся. Это... Это, ну, жестковато. Это много. Победки в стороне. Что? Победки в стороне положим. Зачем? Что-то можно было отходить в целом. Конечно, с удовольствием. Зачем даже в стороне налить на месте? Потом журнал не на что сейчас печатать. А что у вас в среде? Вы так коротко. У меня очень сильный страх. Страх именно болью перед раной, перед кровью. То есть, допустим, стоя только порезаться, сама скоба отпадаю. И не могу... Никак... Ну вот не получается. Сейчас. Сергей, у нас есть тренинг по страхам? Я его проработала, но не получается. Работайте дальше. Ну все, кровь. Просто берите, смотрите. Но вас убили, где в были там госпитали были. Прожили какие-то там крови, много. Вы так боитесь. Просто часть Бога все, просто посмотрите, философски. Но это что-то глубинное, пацаны. Я сейчас, ну, это сейчас металлические цели. Наталья, вы так как в первом классе. Да, как отличница. Я таких за не огорел. Ну, давайте сидите, конечно. Я хотела спросить, меня вот у мамы, у бабы, у мамы, у мамы, у мамы, у них... Дорогой, камеры На мой нос, на моем носу, на У мамы, ты рожден в 25 января, но мы, что вы решили, не сам. Мамочка 23 января у неё сын ушёл. У меня не рожден в 20 января, я открыл, что у меня есть эта программа. То есть там все родственники уходят в дату 23-ю. Человек родился вот когда-то. Ну, серьёзно вопрос. Ну, главное, не бойтесь. Ну, идите к 23-ю, 25-ю, какое вам дело? я имею в виду, мужчины уходят. Да. Ну, если бы они 24-ю, что-то Нет, я имею в виду, кто родился, женщины, старшие в семье, у них уходят мужчины. Вот с которым мы вместе в семье, да? У меня не идет и я этого страдаю, а он не ведет уже А он что? Да, я не а вы детей его как видите? Нет, ну я пользуюсь. Больше лет уже месяц Он так полностью да. меня отодвигал. То какого города? А, вот видите, как в Монсе. Да? Интересно все Мы 8 и лет вместе. И он все время меня отодвигал. Все время... Да, это... вот такие мужики сейчас Марь и Солнце надо да? Я это не знаю. Это все равенство полов. Понимаете? Вот это пропаганда генетическая. Чего посередине встать, бегать на Жирные не есть. Что-нибудь в салфетке. Где его надо же? Не бойтесь, какого разница, кто вы говорите? Да, дорогая, я, я так на руки смотрю, где угодно убедешь. Там... У вас я по Я уже как стоить напряжённый, не знаю. У вас как благодарность. То еще хорошо. Может, вы постоите, поблагодарите минут 10. Ну, давайте вы. Леские. Говорите вы откуда? Строители, вот видите, строится приехали, и вот не пустили останем. Если... Ну, да ладно, пришел. Э, не совсем, а мне было на поле. Э, Не, ну это уже та же гоу вас, вот само вот, ну, гармония по солнцу идёт. И позвонок у вас там тоже это прямо с вещения на том послании. Есть такой? Да. Вот с этим надо работать. Ну, мастеров, я не знаю, кто их хорошо знает. Я в Америку летал. Да. Вот эти кто путешествуют. Дарья, Андреевича живет. Может, в июле перейдет. Да-да. Там проблема. Гордыня у вас. А после вас не наконец-то! Но у вас понимают мужской красоте, да? Как помните, не плачь, Васенька, что у тебя голова квадратная. Раскает, Настя, да, дорогая. Здравствуйте. Здравствуйте. Может, а кто в моем состоянии потом спрашивает? То есть, Бог знает про, про мужество детей. Но теоретически входить и закрыть. Что делать? Чтобы ускорить. По творчеству надо заниматься любым Что у вас из-за руды? Почему вы так Ну, если, если не секрет. Не секрет, заболевание наследствия начинается. du одного очень хорошего человека, держите ногу. Убили, и его семья тяжело страдала, поэтому это вам первое дело. Но вы потом поняли, вы исправились в прошлой жизни, у вас благочестило это. у идет осознанное, то есть вы как бы ну, сверху ну, осознанное. Магазийская, это в принципе. Потому что, ну, иногда вот, например, человек говорит, ты хочешь, чтобы в лагере год просидеть, перед 20 лет там в тюрьме общего режима, например. Вы выбрали год в концлагере на одну жизнь. Ну, как бы вторая половина жизни идет более счастливой, и главное, вы себя потому что на руках у система слабая. Поэтому надо принимать э, жизнь. Вы знаете, есть ролики у нас на благо, на, благо на сайте есть, где мужчина, у которого он родился, у него вообще не ухну, но ухнет. Ну, я знаю, у них он он живет, он сколько, он там лекции читает, тысяча человек заражает всех он, надо у него научиться? Это, это, для... это может быть, лучше, чем быть инвалидом души. Поэтому у вас не должно быть никакой злобленности в сеприятиях. И вам, потому что юридическому доктору, вас вата очень сильно выглядела. Вата, энергия воздуха, нервы. Ну, вам нельзя никакой агрессии, потому что если вата так выглядела, агрессия очень сильно увеличится. Сейчас у вас плюс 60, это хорошо. У вас есть возможно улучшение по моей системе? Здоровый. Да, да, я здорово. У меня еще такая проблема, когда я начинаю в жизни все налаживаться и улучшаться, я сама начинаю все портить. Да? Ну, вот эта программация, что я недостойка чего-то хорошего. Одна из ролей, почему вы решили плохой себе выбрать? Я плохая, я, может, там, греху, ну, мечты, я плохое делал для ну, такое, все, и вы я заслуживаю. А вы научитесь принимать, например, вот, медитации, что, на что у вас, может, я заслуживаю. У вас роль Про профессию. А с кем вы хотели? Я психолог вообще, да. Это мое вообще или нет? Интуиция. Только себя много любите, тяжелых людей он мог Потому что он себя был очень впечатлительным, может, на Кому еще жизнь тяжелая кажется? Нам не спустите, пожалуйста, девушку, а я отожмусь за Видите, тут джентльмен сидит, вы говорите, девушку спросите, а я за нее отожмусь. Почему вы в не верите, что она сама отожна А что она такая напряжённая, злая какая-то? не злая, да. Она не злая? Ну идите сюда, воплощение расслабленности. О, красивая жена, всё-таки, колезон летали. Он вас как, на руках носит? Вот так, вот так рецепт нравится. Плохих-то Там где-нибудь выйдете, поехали, наняли человека. Да, дорогая. Я хотела спросить, можно нам еще детей? Что можно? Еще детей можно рожать или нет? Да, конечно. Ну, по здоровью. А что по здоровью? Ну, у меня спина больная. Ну, у нас спину увеличить, и mm -hmm. что да, Насколько по, больная? По ну, просто позвоночник болит. Нет, ну, народу же это, ну, если бы не стало. Нет, ну, потом просто я же ношу на руках очень долго. Ну, постоянно. У меня я я вообще с рук не слезают. Тогда вы сидите, ну, надо быть аккуратным тогда приношением. Но по энергетике вы можете родить. Просто вы учитываете mm -hmm. свой позвоночник. Вот с октября начинайте, или, сейчас апрель, или с апреля, До октября попробуйте подлечиться. Спасибо. Сколько у нас? Пять. О! Быстро привлечить, только размялись. Оленька, хорошо сидите? У кого вот прям, ну вообще вот? Вот, вот, вот. Вот, я уже сказал. Сейчас. Люба, поддержки. Да. Вам надо принять, что сегодня, как бы, вам интуиция должна последствия Ну, мы, мы же, же все разобрали. пишите, и дано будет. Ну, давайте молодой человек. Вы вчера на лекции были? А-а-а, да. да. А может с места? Ну Я давайте. Да, Скажите. по семейной ну, не ладится. Жена не ладится? Почему не ладится? Да, в гордыне, в состоянии, в Вы не можете со своей гордыней, да. надо Ну тут сложно объективно Если женщина была, и всё. Вы будете с ней страдать. Вот линии какого вопроса? Разводиться или дальше? И есть, есть? Когда институт кармы сильно не улучшается у вашей жизни гораздо небольшая информация. Не Поэтому, ну, пусть кланяются вам. А насечная? А, даже... а чего вы так улыбались? Она и не из тех, да? Она, наверное, не боится. Когда страдать, дети выборами, она будет страдать потому что вот так получиться. Так, так. <смех> Тихии разные Есть какая-то связь то есть Воздух, вода там вот эти все. У нас разные Я слышал, если будут деть, она будет чак Мой есть... дорогой, да хватит Раз вас Бог свел Живите спокойно Ей от надо избавляться и все. А у вас, кстати, дорогая спина болит Вы внутри очень жесткая Есть такое ваше? Есть Поэтому и спинку сводит А вы помягче, вы расслабьтесь на индийские танцы ля-ля да. Надо оскорлюваться. Тогда страдаете, А Всегда отменится может, от гордости можно можешь... что-то будет вылезти. То есть -го да? Нет, если человек не хочет. пусть страдает. Вы как муж, вы духовный учитель. Муж и духовный учитель. Раз вы знаете эти знания, то вас должны слушать. потому что хим-то срадает По законам кармы, если жена с мужем ругается и прямо ему не обыграет, не так, не оскорбляет, вы можете уйти, у него карма не больше. Да у него уже еще. Слушай, как это? Так может быть, вам не какие-то там проблемы? Слушай, у вас комплексы. Ну, найду я вам сейчас проблемы. Найду, может, у меня. Ну, конечно, у вас тоже гордыня какая -то. У вас нерешибельность есть. Вот надо, знаете, балку, надо... Если да, вот... Там доходит до драки иногда просто. Она еще и дерется. У нее шансы у меня нет. Же не Если <плываю> женщина не только еще продевается, она еще и дерется, А вы раз дайте мне, хорошие, хорошие. Связыв. хорошие, освежающие я сразу говорю, я это не рекоректую. Такое полушутки. Мне можно, что такое? Вы а на вас лезет, а вася, иди, а я, а я, а я, а я, а я, а я, а я, а я, я, я, я тебя, я я тебя сейчас свяжу, Да она уважать вас не будет! А как наше всеприятие? Женщик как-нибудь? Внутренне все приятные, во внешний раз это горит. Ну, это просто в его случае, это индивидуальное, вы поймите. Я, я вспомнил, у меня было он, кстати, был Ильич Кстати, специфика полного рабочего общества И у них подобный случай Жена всегда он как-то не выдержал, он боксер был, в России случайно, а он бам-бам. Я теперь 10 с муреной. Оленька, вот смотрите, как она сидит. Мужчина Это нельзя слушать. А то нам по морде, по ноге, рыжей, Мужчины не слушают. Не бейте женщин, их влюбить надо, в руках на Вот, если они гармоничны. А если мне гармонично, они по всём притягиваются. А тебя, да, вы тюфяк, понимаете, помню меня здесь, тюфяк, вы такой, вы, вы, вы представляете, как угу-угу, Я уже вам устал намекать, уже вот так, вот так, вот так, вот что женщина дерётся? У неё за 4 уже нет, уже вообще. А почему она дерёт? Ну, что не видим до этой степени. Жаскировал, круглая, тю Как это вообще Я такое может еще надереться? Она максимум один раз могла подраться. А давай, и все. Второй пол уже не должно быть Женщина же в скалках. Он со скалками меня гоняет, доля, доля. Какие наши отношения? Женщинам надо, понимаете? Женщинам, чтобы мужика чувствовать, чтобы здоровый адапт суббой, женщина должна быть смелее. Ну, мужчина должен быть такой, марсианский. Марсианский солнечный должен быть И женщинам это надо, они они чувствуют. Если этого нет, они их природа заставляет ненавидеть этого мужика. Понимаете? Поэтому они разговаривают, что ты видишь, что-то. всё, она поняла, она бы к потом. Так вы ищете, а ой, ну хуй, тебе, вот. Как хорошо, и на третий естественный степень, понимаете? Хорошо, иди сюда. Хорошо, хорошо. Вот, вот микрофон. Давай, давай. Сейчас мы гордый найдем. Воленька, иди сюда, вы все на стопы увалили. Да, я... да, да. Я не гордый. Воплощение смирения вышло. Я тоже не гордый, скромный, вот такая божественная парочка. Вот она, перед вами мы, значит... Негордые, да? Они все так говорят. Ну вот, к ноге ее. что сказать? Да что, Хайзин, ну как ты гряпнешь, уже вы на что раз отжала. Быстро! Давайте. А мы что? Давайте. Вот, вот, вот, вот, нормально вот шанди. вот если бандана нас пошва. Вот представьте, что это она идёт вот так аккуратненько. Что бы вы сделали? Ну как? Ну как? Вот, смотрите. надо так так, что не больно чтобы педагогическое работало. Ну бить, конечно, ну, как бы на вас идёт, вот, баба, идите на него. Идите, как будто бы его хотеть, в скалку. Такой, знаете, в скалку давайте на него, в машину. Ну машите, ну просто, ну так! Может, вот, видите, вы уже соображаете, может, так. Вот это, видите, это уже, если вы в потоке, вы всегда находите, бить не надо. Раз, забороли, на коечку, все и дети, наконец-то! Где есть, где у вас дети? Ну нет, вот непонятно, что боретесь там, понимаете? Зачинай с любовью, надо так раз и все, навернуть. Чтоб потом они страдали. Как господи. Ладно, вы все поняли? Да, да. Так, спасибо, дорогие. Да. Давайте успехов да. давайте. Давайте, весь раз давайте, если хочешь, пожалуйста, ладно. Раз, два, давай. А вам, Воленька, да. ну давайте, на вас нет, закончим, с мамой, ладно. с мамой, жалко, садитесь, спасибо. Нет. Да. У меня правда с мамой проблемы. Я знаю, что? у кого тут с мамой нет проблем? Ну, мама болеет, да, а, ну это же, ну, садитесь, все равно понятно. Вы с собой разберитесь. Но ну, мамы же здесь нет, просто поймите, раковых так на расстояние смотреть. 80-90% рака, что вы видите здоровый образ жизни? И 80-90% находит. У нее обидно на мужчин, вауле, сильное. И судьбу, мать. Да. А, ну вот, ладно, да, с этим. Ирич, мы с вами работаем, вы ну, глазками улыбнитесь, будет ваш сын все бы бы. Ну понятно. За здоровье подследить, за здоровье у вас сильнее. С... Ровно сидеть на голове. И не не пою вернуться. Как Сейчас пойду вы за своим сыном, следите внимательно, пожалуйста. Просто, если вам оба ходить надо, я буду злочить, и вы же елку занимаетесь, и все. Все, вам все показывать надо. Смотрите, у вас все хорошо, вы мрачные девчонки, вы видно вас много, у вас шанс есть. Ну вы пацан, давайте, пацан сказал, пацан сделал, давайте, на вас обезхорвать. Да говорите там. Вы можете грязных по-мужски вот нормально. Смотрите, я вчерашний просто пришёл. Но, вчитайся. только с вчерашнего дня они пришли. Дальше. Прежде молодец, уже ночью что Вот. Вот. Давайте. Сейчас мы кропим водой. Это с Любовью. Как нас собирают здесь? Что вы на других проблемы посмотрите и пройдите, и всё. Тут же почти на все вопросы, да, говорите? Да, да. Ну что такое напряжёнки? Рыженькая душа. Я не рыжь. Ну, это из-за чёртенькой. Ну, а их нет? Вам такой напряжённый, да? Слава, здесь у тебя жизнь, если Чтобы Вселенная нам помогала, нужно ей хотя бы хорошее настроение подарить. Вы, вы, вы все хотите, чтобы вам Вселенная подарила? Да? Помогала, то есть? Ну, подарите ей хорошее настроение. Если в каком-то движении сидите, блин, он меня не спросил, блин, вот. Да. Ну, не в отважности тех, кто уговорит мне, да, сейчас? Да, я вам потом Спасибо. Пожалуйста. Сейчас у нас мы еще прощаемся. Надо коротко обратно связь, просто кто два дня был, как он, что вы взяли, что не взяли и так далее. Какие, какие вам минусы, но организаторские, понятно, мы уже очень тепло благодарили организаторов. Мы, кстати, Сергея правда благодарили, просмешили, а не кричали. рекомендую мы организуем 1 2 июня это вообще он у нас считает его старцем зовут. такой чистейший человек это академик профессор ему восемь с чем-то лет 1 2 июня мама папа я, для родителей для тех у кого есть родители и так далее а у, кого у кого ну когда то же они будут только надо будет в перспективе на семинарчик сходили уже раз бог хорошо надо, надо направить душу к ней 2 второго июня Шава Александровича Лунашвили здесь был, в членнице. Академик, профессор, необычайно чистый человек, необычайно мудрый, педагогр, учитель. Писатель. Писатель, да. То есть, человек, практически он ну, первый в мире про педагогику сейчас. Это вероятность Я его попросил, поскольку он Теперь надо, чтобы человек встал и сказал четко, что ему понравилось, что не понравилось Кто это может делать? Я всегда считала, что духовность это серьезно и грустно. И за эти два дня я поняла, что не надо бояться мнением, бояться чувствовавшись и, и стараться радостно. Кстати, вы правильно сказали, что это как грустно и серьезно. Она права? Да. Те, кто вправо идут у них, Какое лицо становится? Иногда. Да, как морда глинов становится. Вот, вот, вот, вот. Поэтому, в принципе, правильно, я вас не учу духовности. Я вас учу гармонии. И там, это там. Брать, ручкой махнули, сейчас духовное, сейчас духовное. Все, спасибо, Россия. Спасибо. спасибо. это 1.7, э, как бы 60. А, как раз дольше жить. И шли от себя, что не надо очень пропорционально. Вот главное, что я отпустила, а то просто понимаю... мне не нравится с этими деньгами, мне не нет, нет, я вам надо медленно Ещё кто-то, кто там кричал? Это вы народники? Или кто-то так микрофон. Ещё кто-то подошёл? Я <связываю> это я не важно, но еще. Я в другом общаться, я звоню, я даже общаться вот, я с вами, общаться рядом с вами, мне нравится все, что вы говорите, все, что вы пишите, все, что, вы пишите все, что вы делаете. Спасибо вам большое. Спасибо, дорогая. А еще прошу прощения, вот, телефон звонил. Я могу вам забудить до условий я чувствую, вы напечатаете в журналах. Ну, если вы не против. Да. Вы хотели, да? Наша красно-чёрная такая. Вот вся такая напряжение снижено, так сказать. Да, я сегодня благодарю всех. Давай. Всё. То есть, надо с глубиной души, да, так Я вчера показывал. Какой обезьянчик? Какой обезьянчик? Я... Вы говорите, вы не нервничаете, все раз Вы выпускаете, а я уже так. Надо... Это должен, должно быть, понимаете, как такое, вибрации души, что-ли. Песня я такая, которая вот поет вся дрязь, да? Ну вот так, из-за чего, вытащи. И Большое. Спасибо большое за просить за мою неудачную шутку сегодня. Да, какой? Ну, по поводу через два месяца. Добрый Спасибо. Спасибо. Кто ещё О, оператор. Оператор, вы там вот передайте Хорошо. я хочу поблагодарить организатора вас. Э, не стали, но скажу вас, как меня вот было, что вот, я смотрел ощущение, а тут есть возможность. Потом мне говорят, что никак. Попасть потом, что всё переполнено. А потом как случилось, получилось не только попасть, но ещё и принять участие, так сказать. Спасибо, да. Спасибо. В общем, вы попали. Однозначно. Вы нас да. не давайте я на вы не знали, что вы говорили. я. Вы знаете, что вы попали? Почему? Скромные люди – это те, которым нечего вам хвастать. Дорогой, вы слышали? Скромные люди – это те, кому уже нечем хвастать. Понятно? Так что не надо лишним скромным. Спасибо вам большое, что вы с твоим поведением, с твоим отношением, с твоей практике, то есть мы почувствовали, это вы сами очень лёгкий легко с собой находите в жизни и это очень хорошо да атмосфера такая вообще потрясающая всего большое вам такого проживания спасибо дорогие это подарок Если сможете, то у нас будет в Москве важная ступень. Я таких едва ли буду проводить. Там два полных дня и э, пять заведчиков, два полных дня. Там будет очередная работа по полному вы сможете, то очень рекомендую. Но единственное, опять насчет места 12 и 14 апреля. В следующем деле. Единственное, там уничтожены места, конечно, ранее. Но, насколько я знаю, там... Мы всегда обучение не можем, да? женщина. Я хочу вам Вот завтра как раз этот голодный не будет, который не ну, То есть завтра на следующий как вам женщину какой-то уровень не Не надо, да? Надо. надо. надо. надо. надо. надо. Кто начал говорить? Напишите нам. Я хочу вам сказать спасибо. И прошу вас приехать в Екатерину. Я, да, И шалом. А, знаете, я попробую, я уже думал, точнее что не интуитивно идешь, надо туда пора. В нашем салоне все. В семье. Мы вас лично приглашаем. Спасибо. Проблема... Сталинизатор, Александр, мне уже... Давай, спасибо. Просто знаете, в чем проблема? Я сюда прилетел, у меня 10 часов разницы. Я сегодня 4 утра заснул, в 7 часов, 3 часа заснул. Потому что когда-то очень переходы большие. Поэтому тяжело. Потому я уже думал, если я прилечу, Потому что если в гостинице есть какие чумы, ну, ну, или утром не дают спать, то я вот не буду спать. Три ночи назад я спал два часа, потом три к вам летел. То есть, ну, так, так. Я попробую, но я буду иметь спасибо. Ну, праздник, а вот у вас нет. А то есть мне не мешать, Спасибо, очень приятно. Попробую приехать. Либо на у меня одно есть, либо где-то Ну, давай сейчас, давай, мы это обладел. Какие, <свеч> кто еще... <свеч> а, bueno. Хочется сказать вам большое спасибо. Вот, Встреча с вами в Павла Дарьеве, где-то 10 лет меня огромное впечатление. И с тех пор я начал ну, сильно менять свой образ жизни, как вы сказали, и ну, достиг определенных успехов. И вот с тех пор я читаю ваши книги, слежу, ну, видеотренинг, аудиотренинг, я смотрю все. Вот моя супруга обучается в вашей школе астрологической. Уже прошла несколько ступеней. и психологию надо. Психология это и, менее и... важно. У нас есть курсы, да, по астрологии психологии. Могученики ведут. По-моему, хорошие, очень рекомендую И во многих городах они, в Екатеринбурге, и в Томске ведут, и в нет, нет, Нет, она есть. Нет, нет, она нет. В, в России есть. В Челябинске, она есть. Психологию еще рекомендую. Preciso, спасибо, спасибо. Очень приятно. Здесь у тебя есть планы. Попадайте мне вам, пожалуйста. Да, вы player, yes, yeah, well, пишите мне, что вы Ну, та, которая не южная. Да. Давайте замечать. Аня, славянский обедик который лежит на столе, помогает лучше переносить перелеты. Не выбрасывайте его, пожалуйста. Он а что день надо не выбрасывать, я не вижу. Задал кузел, обвиняю кузел, помогает лучше Ж... переносить перелеты и путешествия. На все вопросы ответы уже получены. Я благодарю. Спасибо. Ну, давай, Спасибо большое. Я не рада вам, как я ваше творчество. Вы зумно талантливый, инсиентный человек. Я думаю, что... У вас это я же нахожусь. Прощайте. Стремное действие. Всего вам Спасибо На самом деле, я бедствующий. Я бы открою себя. Но я болюсь на святых, на их стопы, и прошу, чтобы через меня они могли что-то вам А сам я, я бедствующий, поверьте. У вас харизма, зумная энергетика. это энергетика. Это Последний человек. Да, с цветами. Вы циферизм хотите? Это я не продал, у меня здоровье. Да вы спядали. Наталья идите сюда. на это как ответ на все мои вопросы. И буду благодарен, спасибо. Спасибо, спасибо. Дорогие, если минут через 10 не выйду, я на самолёта опоздаю. Поэтому я всех прощаю, желаю вам,